Когда последние танцовщицы избавились от стразов, париков, накладных ресниц и высоких каблуков, было уже четыре часа утра. Давид с трудом держался на ногах. Пошатываясь, он вернулся в отель и долго смотрел в зеркало, изучая уши и пытаясь понять, какую неведомую тайну о нем Самом они в себе заключают. Но расшифровать содержавшийся в них код так и не смог. Затем ученый долго стоял под освежающими струями холодной воды. Что ей от меня надо этой египатии? Чтобы я находился рядом и вместе с ней общался с землей через пирамиды? Чтобы медитировал, представляя себе огонек? Он потушил в комнате свет, открыл окно, зажег свечу и прилепил ее к тарелке, накапав немного воска. Затем он уселся в позе лотоса и стал неподвижно смотреть на огонь. Протрезветь, огонек, не думать о детях, огонек. Второй всадник апокалипсиса и три миллиарда его жертв. Огонек, Аврора, Огонек, Гепатия, Огонек, Гепатия, Выбросить из головы все мысли, Огонек, Опа, а мысли-то остались, Огонек, У меня никогда не получится. В комнате послышалось хлопанье изящных крыльев. «Должно быть, в окно что-то влетело. Огонек. Я должен увидеть, что это. Огонек. Я должен узнать, что это такое». Давид открыл глаза и тут же узрел перед собой большую серую бабочку с двумя небольшими антеннами. На груди бабочки явственно выделялся узор в форме черепа. «Ночная бабочка, мертвая голова» или «Ахеровантия атропос». Странно, на американском континенте такие не водятся. Должно быть, она попала сюда в ящики с каким-нибудь растением, привезенным из Европы или Азии. Бабочка ударилась крыльями о потолок, и из ее глотки казалось... Донеслось тихое поскрипывание. Затем она стала кружить, подлетая все ближе и ближе к пламени свечи. Индейцы говорят, что ночные бабочки — это души предков, явившиеся к нам с визитом. Бабочка растерянно кружила, то и дело удаляясь об окно и стены. Этот мой предок, вероятно, был алкоголиком. Давиду хотелось помешать бабочке лететь на огонь, но она, обогнув его руку, ринулась прямо в губительное пламя. Крылья тут же полыхнули огнем, обгоревшее тельце упало на пол и скорчилось от боли. Началась агония, по комнате поплыл запах обожженных надкрыльев. Бабочка выпустила хоботок, признак страданий. — которым она сама себя и подвергла. Чтобы прекратить ее мучение, Давид Уэллс раздавил бабочку каблуком, в результате чего из трехмерного мира она перекочевала в двухмерный плоский мир. Прости, предок, чтобы навестить меня за дело, нужно было взяться иначе. Он положил сгоревшее тельце на листок бумаги, затем перенес, в цветочный горшок на балконе задул свечу и оказался в кромешной тьме. И, оказавшись в кромешной тьме, попытался уснуть. Огонек и больше ничего.